Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины, подмигивая, спросил я. Ха-ха-ха. Ай, вы невероятно любитель этих сюжетцев. Хе-хе-хе. Не желаете ли, я могу предложить серию любопытных открыточек, немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского. Нет, зачем же, удивлённо возразил я, всматриваясь в него. Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым.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 Никак я не хочу страховаться, замотал я головой. Не надо житья, ни на что другое, а близких у меня нет. Я одинок. А супруга? Я холост. Так вам надо жениться, очень просто. Мог вам предложить девушку, Патчики, оближите.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 Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться. Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный. Поэтому могу посоветовать взять лучший разбрызгиватель. Он дороже, но... Я схватился за голову. Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите, сколько вам надо тюбиков нашей пасты? Мигренин. Фирма уж сама доставит вам на дом. Извините, сказал я, закусывая губу, но прошу, оставьте меня. Мне некогда, я очень устал, а мне предстоит утомительная работа писать статью. Утомительная, сочувственно спросил господин Цадскин. Я вам скажу, А наутами тебя потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения письма. Нормальное положение, удобный наклон. За две штуки 7 руб., а за три 10. Пошёл вон! закричал я отрожа от бешенства. Или я пролоблю тебе голову этим пресс-папье? Этим пресс-папье, презрительно сказал Гастоинцацкий, ощупывая пресс-папье на моём письменном столе. Этим пресс-папье. Вы на него дуньте, оно улетит. Нет. Если вы хотите иметь настоящие, тяжёлые пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита. Я нажал кнопку электрического звонка. Вот сейчас придёт человек, прикажу ему вывести вас. Скорбно склонив голову, господин Цадский сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания. Прошло 2 минуты. Я позвонил снова. Хорошие звонки нечего сказать, покачал головой господин Цадкин. Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят? Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементом за 7 руб. 60 коп. Изящные звонки! Я вскочил, схватил господина Цадкина за рукав и потащил к выходу. Идите, или у меня сейчас будет разрыв сердца. Это не дай бог, ну вы не беспокойтесь. Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафаулк. Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу. Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась.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 Хорошие английские замки вы можете иметь через меня. Один прибор за 2 рубля 40 копеек, за 3 6 рублей 60 копеек и пять штук. Я вынул из ящика письменного салари-вольвер и заскрежетал зубами, закричал: "Сейчас я буду стрелять в вас!" Господин Сацкин с довольной миной улыбнулся и ответил: "Я буду очень рад. а как это даст нам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на меня для оброста и который могу вам предложить одна штука 80 рублей, две дешевле, а три ещё дешевле. Прошу вас убедиться. Я отложил револьвер и схватив господина Цадскина поперёк туловища с бешеным рёвом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне: У вас очень непрактичные запонки на манжетах. Острые углы рвущие платье, царапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией пара, 2 рубля. 3 пары. Иди. Де... Я захлопнул окно.